325. Мой друг хочет, не приложив величайших усилий, величайшей цели достигнуть. Хочет стать владыкой обоих миров? Но уже сказал, что чрез овладение собой желаемое господство достигается. Овладей микрокосмом и энергиями его, и энергиями макрокосма владеть будешь. Таков путь могущества. Другого пути нет. Через себя ко всему. Ведь не говорил, что Царство Божие где-то во мне, но внутри вас есть. Там и ищите, в глубинах своих, и тайнопись «Знание внутри» сокрыта. Начнет раскрывать значение своих невидимых знаков, все внутри. Но не в том существе, которое ты так хорошо знаешь. То что ты знаешь не есть твоё высшее я. Ты знаешь внешнего человека. Но его ты заставь замолчать. Пусть умолкнет обычная активность мозга и чувств. Пусть мысли обычные станут. Пусть всё, что наполняет сознание твоё, остановится и замолкнет. Слишком долго звучало всё это, заглушая и тесняя безмолвную речь духа. Пусть чувства замолкнут. Пусть мысли замрут, пусть голос безмолвия тайный, на чуткой ухо иные слова и мысли беззвучно подскажет. Голос безмолвия. Кто сможет отдать все сердце ему беззаветно? Без спокойствия и равновесия утвержденных внутри не зазвучит голос безмолвный. Будем вращаться около одних и тех же понятий до тех пор, пока не станут они внешним выражением сущности духа. Дозволяю коснуться глубин, чтобы получить нужную проекцию картины на экране сознания. Киноаппарат, пленка, свет, экран и так далее — это целый ряд условий, без которых проекцию не получить. Чтобы голос безмолвия дал звукоплёнку беззвучную на экране сознания, надо к тому условие должно создать. На шумном базаре даже речь собеседника не слышно. Базарное сознание для речи беззвучной негодно. Отшельники и йоги удалялись в горы, в уединении и там научались слышать. Но ныне хочу научить способность духа застрить в самой середине жизни. Правда, не на базарной площади, но все же среди людей. Не отдаляясь от жизни, хочу необычное сделать обычным в жизни обычной земной. Это и будет подвигом утверждения нового сознания, подвигом сближения миров в обычных условиях жизни. Но веду к цели рукою непреклонной, оберегая на трудном пути. То, чего достигли в мирах, хочу ныне здесь. В жизни среди людей сделать достижимым. Многое уже сделали, но многое впереди, ожидающее владение, оно придет через еще более глубокое владение собой. Понимание углубим, достижение усилим. Путь ляжет прямо, но надо встать еще ближе, надо связь углубить, но качества свои надо освоить на ступени нового их понимания. Стоял за тобою, и ныне стою, как в страшне дреманной и зорке, готовой использовать каждую возможность для нового взлета духа. Будь готов открыть врата нового понимания все того же единого великого учения жизни.